Глава 32. Стою в пробке и улыбаюсь сам себе как идиот. Замечаю какое-то движение справа. Телка сидит в новом паршаке и строит мне глазки, вытягивает трубочкой свои накачанные от ботокса и многочисленных сосательно глотательных упражнений губы. А теперь хочется ржать. Серьезно, куколка? Ты думаешь, что у тебя есть хоть один малейший шанс? Та, из-за которой я сижу и битый час улыбаюсь, как идиот, не оставила ни малейшего процента никому. Я поглощен радой настолько, насколько вообще это возможно. Я ею одержим. И ведь правда. Настолько мне с ней по кайфу даже просто лежать рядом и молчать, что пофиг где. Мы уже пятый день в этой убогой комнате в общаге, а я никогда и не был так счастлив, как с ней. Ни в одних грёбаных хоромах, ни на одном шикарном курорте. Руки чешутся показать этой девочке весь мир. Бросить к ее ногам все на свете. Она заслужила. Своей гордой искренностью, добротой, и честностью. Ее милая улыбка, когда она расслаблена и ершится. Ее нахмуренный лоб, когда она спорит и не согласна с тобой. Ее искаженная страстью до безумия красивое лицо, в которое так сильно хочется вглядываться, когда я снова и снова доказываю на нее свои права. Моя, она моя, моя рада. Резко торможу, оставляя машину на аварийках, выскакивая в ювелирный бутик. Быстро заберу заказ и к пахану. Как не отнекивался от встречи не уйти. Да и по матери соскучился. Давно не виделись. Хочу поговорить с матерью. Про Раду. Мне кажется, она должна услышать меня и понять. Возможно, в этой войне она и станет моим союзником. Хотя какие к хую союзники. Рада не шлюха и не шмара. Она красавица, умница, чистая девочка. О такой невестки рдаки должны мечтать. И то, что она не наша, так даже хорошо. От смешанных браков бывают очень красивые дети. Наши будут самые красивые. Много. Забираю заказ, игнорируя призывные улыбочки очередной шмары продавщицы. Как же это раздражает? Раньше я так не реагировала на всех этих телок в жестком поиске. «Анзор?» — окликает меня до боли знакомый женский голос снаружи, когда я уже открываю водительскую дверь, чтобы сесть в авто. «Здравствуй, Кристина». Равнодушно реагирую на появление бывшей содержанки. «Как дела, Анзор?» — спрашивает она моментально, принимая одну из своих многочисленных ролей — волоок и робкой дивы. Ты не отвечал на мои звонки, я волновалась. Все хорошо, Кристина. У тебя как? Смотрю все на мази. Окидываю глазами несколько брендовых пакетов в руках. Шопится в торговом центре, где я только что купил подарок моей девочке, простая девчонка без трудовой книжки из нашей республики без отца не сможет. Она краснеет. Искренне. Глаза тут же увлажняются. Анзор, я очень сильно скучаю. И это не то, о чем ты подумал. Я в клипе снялась недавно у одного нашего республиканского певца. Мне заплатили хорошо. Мне это не интересно, Кристин. Твой выбор. Мне пора. Сажусь. Девка не уходит. Стучит нетерпеливо по окну, навязчивая капец. Ты с ней, да? Стой хромой? Я сразу поняла, что это какой-то развод. С чего бы тебе селить к себе какую-то девку из благотворительности? Рад, что ты такая сообразительная, Кристина. Это полезный навык. Не издевайся надо мной. И что дальше? Сколько с ней будешь? Кристина, дай выехать, чтобы я тебя не задел. Подожди, — продолжает она. Ты хорошо подумал, когда предпочел ее мне? Она ничего не умеет. Скоро надоест тебе. Кристина, а знаешь что? Не только ты умеешь делать больно. Я тоже могу. Уже страшно. Небрежно отвешиваю ей. Буду не спать ночами, ожидая кары и возмездия. А теперь дай проехать. Козёл! Слышу даже через гулки битбасов. Жаль ее, Пустая деваха. Пошла самым простым путем. Хотя красивая и, в принципе-то, не злая. Из всех баб, которых я чпокал за деньги, Кристина была самой приятной и адекватной. И я сейчас не только про внешность. Я про комплексное восприятие женщины. В каком-то роде она даже идеально, как искортница на постоянном содержании. Вот только такие бабы при всей их идеальности в ноль обнуляются. Стоит только встретить ту неидеальную, которая к херам срывает тебе башку и разрывает грудную клетку.